Глава тридцать первая Дан вышла из ярко освещенного куба в кромешную темноту и почувствовала, как бушует в крови адреналин. Только что звонили с охранного пункта. Гость Кэтрин Соломон, доктор Авадон, прибыл и просится проводить его к пятому отсеку. Триж вызвалась его привести главным образом из любопытства. Кэтрин почти ничего не рассказала ей о гости, и Триш была заинтригована. Видно, Питер Соломон глубоко доверял этому человеку. Ведь Соломоны еще никого не приглашали в куб. «Надеюсь, он не боится темноты», — подумала Триш, шагая сквозь холодный мрак. Еще не хватало, чтобы почетный гость Кэтрин сбежал, узнав, как надо добираться до лаборатории. Первый раз всегда самый трудный. Триш впервые прошла этот путь около года назад. Она приняла приглашение на работу, подписала документ о неразглашении и вместе с Кэтрин приехала в ЦТП смотреть лабораторию. Начальница предупредила ее, что идти к лаборатории долго и поначалу страшновато. Тем не менее, вся храбрость Триш исчезла, как только перед девушкой с шипением отворилась дверь с надписью «Отсек номер пять». За дверью была пустота. Кэтрин перешагнула порог, прошла несколько футов в полной темноте и поманила Триш за собой. «Вы не заблудитесь, обещаю». Триш представила, как блуждает в черном зале, размером со стадион, и ее пробил пот. «У нас тут своя система ориентиров», — пояснила Кэтрин, указав на пол. «Проще не придумаешь». Триш присмотрелась к бетонному полу. Глаза привыкли к темноте, и она увидела узкую ковровую дорожку, исчезающую во мраке. «Смотрите ногами», — — сказала Кэтрин и пошла прочь. — Просто не отставайте от меня, и все. Кэтрин скрылась в темном отсеке. Триш поборола свой страх и зажигала следом. Безумие какое-то. Она сделала несколько шагов по ковру, и в следующий миг дверь захлопнулась. За спиной исчез последний луч света. Сердце забилось в груди, как сумасшедшее, и Триш попыталась сосредоточить внимание на ковре. Не успела она сделать и десяти шагов по дорожке, как правая нога ступила на твердый бетон. Триш испуганно подалась влево. Из темноты выплыл голос Кэтрин. Безжизненная бездна почти полностью проглатывала слова. «Потрясающе устроен наш организм!» Если лишить его одного чувства, сразу активизируются все остальные. Сейчас нервные окончания на ваших стопах настраиваются на нужный лад. Это радует, — подумала Триш, опять управляя курс. Они шли и шли. Казалось, уже чересчур долго. Далеко еще не выдержала Триш. Примерно столько же. Голос Кэтрин раздавался откуда-то издалека. Триш прибавила шагу, изо всех сил пытаясь не терять самообладание, но ей казалось, что мрак вот-вот ее проглотит. Ни сги не видно. «Кэтрин, как мы узнаем, что пришли?» «Сейчас поймете». Это было год назад. Сегодня Триш вновь вступила в темноту и направилась в противоположную сторону, к вестибюлю, где ее дожидался таинственный гость. Внезапное изменение коврового ворса подсказало Триш, что до выхода осталось ярда три. Предупредительная полоса, так называл ее Питер Соломон, страстный поклонник бейсбола. Триш резко остановилась, достала из кармана карточку и нащупала на двери прорезь электронного замка. Из коридора ЦТП хлынул яркий свет, и Триш прищурилась. «Но вот я и на месте, уже который раз». Шагая по пустым коридорам, она размышляла о странном выморанном документе. «Древний портал? Тайник в подземелье?» «Интересно, Марк уже вычислил сервер?» Кэтрин стояла в аппаратной перед мягко сияющей плазменной стеной, и разглядывала таинственный документ. Она отделила ключевые фразы и теперь не сомневалась, что в тексте говорится о той самой безумной легенде, которую Питер, видимо, поведал доктору Авадону. Тайник в подземелье где? В Вашингтоне координаты? Найден древний портал, ведущий к Предупреждение, что пирамида таит опасн. Расшифровать символон, чтобы раскрыть. «Надо срочно раздобыть остальное», — подумала Кэтрин и выключила плазменную стену. Она всегда ее выключала, когда не пользовалась, чтобы не тратить запаса водородного топлива. Ключевые слова постепенно угасли и сжались в крохотную белую точку. Продержавшись секунду в центре экрана, потухла и она. Кэтрин направилась в свой кабинет. С минуты на минуту придет доктор Авадон, и она хотела встретить его как можно радушнее.